и старалась хотя бы внешне поддерживать интерес к лесопилкам. Впервые лавка тяготила её, и хотя она принесла тройной доход по сравнению с предыдущим годом, деньги так и текли рекой. Скарлетт не могла заставить себя интересоваться этим делом, была резка и груба с приказчиками. Лесопилка Джонни Галлагера тоже процветала, и на лесном складе без труда продавали всё подчистую. Но что Джонни ни говорил и ни делал, всё раздражало её.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 Она тосковала по Рету. Ей недоставало лёгкой дерзости его анекдотов, вызывавших у неё взрывы хохота. Его иронической усмешки, которая сразу ставила всё на свои места, не давая преувеличивать беды. Не доставало даже его издёвок, больно коловших её, вызывавших злобные реплики в ответ. Больше же всего ей недоставало его присутствия, недоставало человека, которому можно всё рассказать.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 Вспоминая последние жестокие слова Ретта об ее отношении к Уэйду и к элли она старалась заполнить ими пустые часы, но все было ни к чему. Слова Ретта и поведение детей открывали скарлет глаза на страшную, больно соднившую правду. Пока дети были маленькие, она была слишком занята, слишком поглощена заботами о том, где достать денег, была с ними слишком резка и нетерпима,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 Значит, в те минуты высокого наслаждения был зачат ребёнок. Хотя память о самом наслаждении и отодвинула на задний план то, что произошло потом. Впервые в жизни Скарлетт обрадовалась, что у неё будет ребёнок. Хоть бы мальчик. Хороший мальчик, а не такая мямля, как маленький Уэйд. Как она будет заботиться о нём? Теперь, когда у неё есть для ребёнка свободное время,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 Удивительно, что даже несмотря на боль, у неё сжалось сердце, когда она узнала, что у неё не будет ребёнка. И ещё удивительнее то, что это был первый ребёнок, которого она действительно хотела иметь. Она попыталась понять, почему ей так хотелось этого ребёнка, но мозг её слишком устал. Она не в состоянии была думать ни о чём, разве что о том, как страшно умирать. А смерть присутствовала в комнате, и у Скарлетт не было сил противостоять ей, бороться с ней, и ей было страшно. Ей так хотелось, чтобы кто-то сильный сидел рядом, держал ее за руку, помогал сражаться со смертью, пока силы не вернутся к ней, чтобы она сама могла продолжать борьбу. Боль прогнала злобу, и Скарлетт хотелось сейчас, чтобы рядом был Ред. Но его не было. А заставить себя попросить, чтобы он пришел, она не могла. В последний раз она видела его, когда он подхватил её на руки в тёмном холле у подножия лестницы. Лицо у него было белое, искажённое от страха, и он хриплым голосом звал мамушку. Потом ещё она смутно помнила, как её несли наверх, а дальше всё терялось во тьме. А потом боль, снова боль, и комната наполнилась жужжанием голосов, звучали всхлипывания тёти Питти и резкие приказания доктора Мида,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 «Я всё время здесь». Смерти и страх начали постепенно отступать, когда Мелани взяла её руку и осторожно приложила к своей прохладной щеке. Скарлетт попыталась повернуть голову, чтобы увидеть её лицо, но не смогла. Мэлли ждёт ребёнка, а к дому подступают янки. Город в огне, и надо спешить, спешить. Но ведь Мэлли ждёт ребёнка, и спешить нельзя. Надо остаться с ней, пока не родится ребёнок, и не падать духом».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 Несмотря на усталость, она всегда стремилась, сообщая о том, что происходит в комнате больной, сказать это подобрее. А он смотрел на неё, как грешник, ожидающий страшного суда. Словно ребёнок, внезапно оставшийся один во враждебном мире. Правда, Мелани ко всем относилась как к детям. Когда же, наконец, она подошла к его двери, чтобы сообщить радостную весть, что Скарлетт стала лучше, зрелище, представшее её взору, было для неё полной неожиданностью. На столике у кровати стояла полупустая бутылка виски, и в комнате сильно пахло спиртным. Рэд посмотрел на нее горящими, остекленелыми глазами, и челюсть у него затряслась, хоть он и старался крепко стиснуть зубы. «Она умерла?» «Нет, что вы! Ей гораздо лучше!» Он произнес «О, Господи!» и уткнулся головой в ладони.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 Она не хотела ребёнка. «Да какая женщина не хочет?» «Нет! Нет! Вы хотите детей, а она не хочет! Не хочет иметь от меня!» «Перестаньте! Вы не понимаете! Она не хотела иметь ребёнка, а я её принудил! Этот, этот ребёнок! Ведь всё по моей вине, мы же не спали вместе!» «Замолчите, капитан Батлер! Нехорошо это!»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 а стремительный поток безумных слов прервался. Он что-то пробормотал, отводя от Мелани взгляд, и быстро заморгал, словно пытаясь вернуться в нормальное состояние. «Я скотина», — пробормотал он, снова устало тыкаясь головой ей в колени. «Но не такая уж большая скотина. И хотя я все рассказал вам, вы ведь мне не поверили, да? Вы слишком хорошие, чтобы поверить».